На заводах кто-то точно обитал, мелкие следы редкого присутствия живых то и дело попадались по пути. Хотя, вопреки опасениям Геральта, никто на грохот при штурме ворот так и не явился, по крайней мере в те несколько минут, что понадобились ведьмаку и полуорке, дабы шмыгнуть на территорию и бегом пересечь пустырь между забором и ближайшим цехом. Ведьмак почему-то опасался только открытых участков. Видно, среди строений или внутри них надеялся легко укрыться или без труда отбиться от недовольных вторжением хозяев. Судьбой локомотивчика Геральт перестал интересоваться в момент столкновения того с воротами, если вообще когда-либо интересовался судьбой машин, которые использовал. Откровенно говоря, от геройского тарана локомотивчик особо не пострадал, лишь слегка погнул поручни на площадке перед кабиной. Основной удар о ворота приняла на себя лапу с цепки с вагонами, торчащие вперед. Плюс несколько царапин на кожухе, да ободранная колючка крыши. Вот и весь урон. После прохода сквозь ворота локомотивчик прокатился по рельсам еще метров полста и остановился. Когда Геральт и Синтия пробегали мимо, он слегка дернулся, словно испугался, что его снова заставят что-нибудь таранить. Но живые пробежали мимо, и машина успокоилась. В сущности, такие давно прирученные старички очень покладисты и послушны. По заводу ведьмак и ученица старались идти по возможности быстро и незаметно. Геральт намечал путь, Синтия пыталась не отстать. Получалось. Почти. Живых они так и не встретили. Точнее, не встретили бы, если бы Геральту не вздумалось заскочить в сторожку у самого выхода с территории. Но Геральту вздумалось. Сторожка была пуста. Большое стеклянное окно, глядело на блестящие никелированные турникеты, стол перед окном, на столе недопитая чашка чая, часы на стене, а под часами – нечто, напоминающее телефон или переговорник, но почему-то с небольшим экранчиком в верхней части. Экранчик светился, показывая искаженное лицо незнакомого живого, человека средних лет. От живого веяло страхом, губы его шевелились, словно он читал молитву, А секунды позже Синтия поняла, что живой ее тоже видит. «Ух ты!» — сказал Геральт с намеком на удивление в голосе. «Видеофон! Надо же, в такой дыре!» «Видеофон?» — переспросила Синтия с любопытством. «Что такое видеофон?» «Тоже, что и телефон, только с передачей не одних голосов, а еще и изображений собеседников». А, поняла Синтия. «И такое, оказывается, бывает?» «Бывает еще и не такое!» — пожал плечами геральд Синтия вновь взглянула на экранчик. План стал крупнее, словно живой вплотную приблизился к своему аппарату. Теперь он что-то кричал, но ни единого звука видеофон не воспроизводил. Геральд несколько секунд изучал надписи на передней панели видеофона, потом нажал на серебристую кнопку в уголке и в старушку ворвался панический голос живого. «Гитти, помогите нам, мы заперты!» «Привет!» С ужасающим спокойствием поздоровался ведьмак. «Прекрати, пожалуйста, орать». «Мы погибнем!» — продолжал орать незнакомец. «Я знаю, это не комната! Это камера гигантского пресса! Стена уже сдвинулась на целых полшага! В камере вся моя семья! Один я тут, в пультовой! Помогите!» «Пресс?» — хмыкнул Геральт. «Очень интересно!» «А зачем твоя семья забралась в камеру пресса?» «Помогите!» — продолжал орать человек. «Жизнью заклинаю! Помогите нам!» «Я не могу выйти из пультовой!» «Замок заклинило, когда начал работать пресс!» «Там жена и дети! Помогите! Все отдам! Только спасите их!» «Так уж и все!» — буркнул Геральт. «Слышь, человечек! Глянь-ка на пульт слева и сбоку!» «Там должна быть табличка! Что там написано?» Человечек осекся, орать перестал, но послушно шагнул прочь от видеофона и наклонился. «ГП-102!» — прочел он. «Завод Гидропромавтоматика!» «Понятно!» – кивнул Геральт. «Сто второй, значит». «Да делайте же что-нибудь!» – снова сорвался на крик человек. «А с какой, собственно, стати?» – поинтересовался Геральт с прежним леденящим душу спокойствием. «У что, сердца нет?» – человечек принялся умолять. «Там жена и семеро детей. Младшенькой всего полгода. И собака там. Они ведь погибнут все!» «Надо же!» – сокрушенно вздохнул Геральт. «И собака!» – Синтия боялась вмешаться. Она не верила, что ведьмак бросит человека и его семью в беде. «А заплатить у тебя найдется чем?» Вновь невозмутимо спросил Гира. «А то, знаешь ли, я не работаю бесплатно. Я ведьмак».